Глава 12, 11 сентября 1941 года СССР. Москва, Кремль Сталин и Берия остались одни. Вздохнув, вождь поднялся, делая знак наркома. Сиди, Лаврентий. Когда хожу, легче думается. Пройдясь к окну, Сталин сказал, не оборачиваясь. Наметово тоже нужно наградить. Он блестяще провел операцию. Одни только прожекторы чего стоят. «Конечно, Коба, он это заслужил, хотя не выполнил приказ». «Дважды». Вождь кивнул. «Знаешь, что мне пришло в голову, когда Дубинину опять...» хм, «Не повезло». Я подумал, а что, если существует некий закон природы, который препятствует Дубинину?» Берия задумался. Наморчив лоб, он пожал плечами. «Но ведь сведения из будущего все-таки попали к нам». А это гораздо важнее, чем приход самого э, отправителя. Да, это верно. Думаю, что я еще услышу голос товарища Дубинина по телефону. Надеюсь, что и увижу когда-нибудь. А пока... Скажи, Лаврентий, каковы у тебя общие ощущения по теме Брест-41? Признаться, я не слишком верил Дубинину. Пришелец из будущего, какая-то непонятная сила. Но сведения, полученные нами, были настолько конкретны и важны, что их просто невозможно оценить. То, что в Германии прячется под высшими грифами секретности, мы получили пачками. Документы, директивы разные, карты. Вот-вот. Сталин прошел к большой карте европейской части СССР, где была отмечена линия фронта, и раздвинул шторки, прикрывающие висящую рядом другую, точно такую же по масштабу, но синие и красные кривые, отражавшие положение передовой, проходили совсем в иных местах. Вот в такой ситуации мы могли оказаться, негромко сказал вождь, прикладывая ладонь к новой карте. Блокада Ленинграда. Немцы оккупируют всю Прибалтику и Украину. Захвачены Смоленск, Брянск, Киев, Харьков, Одесса, Крым и Донбасс и при этом мы понесли бы чудовищные потери, потеряв массу войск в котлах. А нынче этого нет. Да, Красная Армия отступает, но с боями, сохраняя порядки. Ты, Лаврентий, я знаю, человек очень недоверчивый, да? Ты поверил даже не Дубинину, а Бату? Бери усмехнулся. Когда сверхтанк Бата в одиночку уничтожил полсотни немецких панциров, «По неволе уверуешь?» «Да уж». «Вот что, Лаврентий, давай-ка подведем кое-какие предварительные итоги». «Мы сумели исправить допущенные ошибки и успели сделать многое. Эвакуировали предприятия, эвакуировали мирное население, вовремя отвели Десятую армию, иначе ее бы уничтожили, перебазировали самолеты на запасные аэродромы и во всеоружии встретили налеты Люфтваффе. Потери мы понесли большие, просто огромные. Но такова цена учебы. Наука побеждать дается кровью. Мы узнали, кто из наших соратников действительный полководец, а кто лишь зря занимает свое место. Кстати, где Хрущев? Где этот кукурузовод? В Ташкенте, Коба. Мои люди приглядывают за ним. С Булганином произошел э, несчастный случай – а Маленков под пристальным наблюдением. «Он действительно ценный работник, но много воли ему давать нельзя». «Согласен». Ленин тоже был в курсе, какая сволочь Свердлов, но отдал Якову высшие почести, похоронив в Кремлевской стене. «Не нужно, чтобы у народа создавалось впечатление о нечистоплотности некоторых товарищей. Пользы это не принесет, а вот вред будет». «Верно, Коба». Не стоит выносить ссор из избы, хотя, что Лаврентий, может быть, имеет смысл организовать объективное расследование и по его итогам вывести обвиняемых на открытый суд? Хм, интересно, чтобы другим неповадно было. Сталин задумчиво потер подбородок. Только шумной кампании в прессе и обличительных выступлений трудящихся. Спокойно и по-деловому. Война все-таки идет. Я займусь, Коба. И, конечно, только объективное расследование. Без выбивания показаний, уточнил Сталин, глядя на Берию, без этого вашего хм, потрошения. Коба, укоризненно произнес Берия, у нас с соблюдением законности после разгона банды Ежова полный порядок. Ладно, не кипятись. Меня больше, чем наши нерадивые хозяйственники, беспокоят полководцы. Последнее слово... Иосиф Вистерионович произнес как ругательство. «Тимошенко, Буденова и Ворошилова мы отстранили. Не тянут они на командование фронтами. Ватутина, Черняховского, Горбатова повысили. К сожалению, толковых генералов у нас не так много, как кажется, поэтому иных просто некем заменить, того же Жукова. Да и тем, кто в реальности товарища Дубинина проявил свои военные таланты, требуется время» для этого самого проявления. Даже Суворов не родился генералиссимусом. Он стал им, накопив опыт сражений. «Но худо-бедно. Ротацию высших командиров введем. Спасибо спискам товарища Бата. Да, забыл спросить, что с генералом Власовым? Пока мы его не трогали Коба. Воюет вроде грамотно, но... Но гнильца в нем есть. Просто так предателями не становятся». «Жуков мне неприятен, но он не предаст». «Хотя, ты же знаком с документами, Лаврентий. Когда Хрущев тебя арестовал, Жуков ему поспособствовал». «Читал, Коба», — усмехнулся Берия. «Жукова поманили, как осла морковкой. Наобещав и кресло министра обороны и прочие блага, он и купился со всей своей солдатской прямотой». «И как ты относишься к нему сейчас?» Спросил Сталин с интересом. А я не изменил своего отношения, Коба. Больше скажу: когда Никита затеял переворот, Жуков не потому поддержал его, что хотел урвать свою долю пирога, а потому, что боялся меня. Мне проще выстроить с ним другие отношения, более доброжелательные, чем начать ненавидеть за будущие прегрешения. Признаться, у меня у самого долго не пропадало. «Сильное желание расстрелять Хрущева, но передумал», — признался вождь. «За что? Я не верю, что Никита виновен в моем будущем отравлении. Я тут вообще ни при чем, мне кажется. В 53-м у меня случился второй инсульт, но у медиков было бы как минимум часа три, чтобы спасти мое бренное тело. Однако Хрущев со целые сутки не подпускал ко мне никого» пока не убедился, что я мертв. Как он, наверное, злорадствовал в те часы, паскудая. Но не могу же я выносить приговор на основании преступления, совершенного в будущем. Вот за его текущие грязные делишки другое дело. Правильно ты предложил начать расследование. Ладно, что-то мы отвлеклись от темы разговора. Флот. Нам нельзя без сильного флота. Вспомни Испанию. Мы могли выиграть ту войну, если бы наладили переброску по морю снаряжения, оружия, танков. А флота нет. До сих пор нет. Хотя на Черном море у нас достаточно кораблей, чтобы держать под контролем всю акваторию до турецких берегов. Еще бы флотоводцев Севастополь, хоть на малую толику, схожего с Нахимовым или Ушаковым, а не этих трусишек, которых так и тянет назвать предателями. Наши адмиралы, наши командующие флотами никуда не годны, что Трибутс, что Октябрьский. Флотоводцы из них никакие, но других нет. Будем шпынять этих, чтобы воевали, а не в гавани отсиживались. Оба ноют, что корабли РККФ плохо защищены от вражеской авиации. Это верно. Но где же вы раньше были? Конечно, тут сильно подгадил Тухачевский, лишивший армию и флот нормальных зениток. А ведь, судя по последним сообщениям Дубинина, нам предстоит вести войну с США. А как это сделать без мощного флота? Вот тут где-то у меня было, из тех бумаг, что Дубинин передал, вот на каждом американском линкоре стоит 20 зенитных. 127 миллиметровых пушек. По баллистике они уступают нашим будущим 130-мм зениткам. Выпускались с 1952 года. Чертежи по ним и все прочее уже в работе. Но тут не в самих орудиях дело. Тут главное преимущество нашего потенциального противника в ином. У американцев радары, обнаружения и наведения. Система управления огнем – на пушках стабилизаторы стоят и силовые приводы, а снаряды – с радиовзрывателями. Каждый крейсер США имеет дюжину таких орудий. Наши – ровно вдвое меньше. Даже на эсминцы в Штатах ставят по 5 или 6 127-мм, а на наших – 2-3 пушки малого калибра. И это не считая зенитных автоматов «Бофорс», которые добивают прорвавшиеся самолеты противника на последнем рубеже. А их полно на палубах кораблей США, подхватил Сталин. Спрашиваю командующих флотами, а вы где были? Что сделали за три последних года? Молчат, мнутся, шенит деда. Командующий Северным флотом оказался весьма боевым товарищем Коба, хотя кораблей у него сгульки нос. Да, это верно. Надо решить данный вопрос, пока у нас с американцами, или как их называют, Дубинин с америкосами. Какая-никакая дружба и общий враг. Начать переговоры о поставке эсминцев типа Флетчер и авианосцев типа Эссекс. Если верить документам из будущего, они лучшие в данный период в своем классе. С крейсерами и линкорами лучше вообще не связываться. Даже не достраивать заложенное. Все равно ведь будущее морской войны за самолетами. Боюсь, Коба что они нам эти корабли не продадут ни за какие коврижки. Во-первых, программа «Ленд-Лиза» заработает только с ноября. Во-вторых, «Флетчеры» и «Эссексы» сами <кхм> «Америкосы» заложили буквально несколько месяцев назад. «Думаю, что пробить эту поставку можно», – уверенно сказал Сталин. «И ускорить открытие «Ленд-Лиза» тоже, особенно после нападения на «Перл-Харбор». США будут сами просить нашей помощи в борьбе с Японией, ведь от наших берегов до страны восходящего Солнца всяко ближе, чем от Гаваев или тем более от западного побережья Америки. Подключим к переговорам Молотова и кого там империалисты прозвали мистером Нет. Громыка, улыбнулся Берия. Надо бы этого громыка продвигать потихоньку, а по моей линии Андропова. Читал о нем в документах Дубинина. Хороший вроде бы специалист и как человек тоже. Ты, Лаврентий, посмотри еще раз все документы. Выбери вот таких людей и список мне на стол. Грех разбрасываться кадрами. Сделаю, Коба. Ладно, мы отвлеклись. Итак, кадры. Головко и весь Северный флот мы обязательно продвинем. Я вспомнил одну важную вещь. Потомки клянут Хрущева, но в гибели флота винят не его одного. Малинков с Булганиным тоже постарались навредить. Булганин в 1947-м затеет дело адмиралов, где обвинит в предательстве Кузнецова, Галлера, Алафузова и Степанова. Алафузов создал советскую теорию морской мощи, а Галлер руководил кораблестроительными программами. Вот когда еще все было подорвано. И вот где наши кадры. Их нужно уберечь от расправы. Коба. Я бы еще вспомнил о тех, кого нам уже удалось спасти. Генерала Карбышева, например. Крупнейшего нашего фортификатора. И еще целый ряд военных деятелей. Да, это важно. Что еще? Мы резко продвинулись в разработках нового оружия. Тут данные Дубинина просто бесценны. У нас есть не просто идеи, а уже готовые чертежи, спецификации и так далее. Теперь наши кава не таскаются, ломаясь на каждом шагу. А весьма резво бегают. Появились новые самоходки, бронетранспортеры, самолеты. Вот что, Лаврентий, займись-ка Поликарповым. Хотя он и верующий, но авиаконструктор от Бога. Тут иначе не скажешь. «Уже, Коба?» — улыбнулся Бери. «Конструкторское бюро ему вернули». Лавочкин готов работать у Поликарпова замом. Сработались. Вылечили Ла-5 от детских болячек. Сейчас доводит до ума истребитель И-185. Хотя все чаще эту машину называют По-7. Надо сказать, Поликарпов меня по-хорошему удивил. Взялся за работу сразу, не чинясь, не споря. Верует человек, да зато не капризничает, как тот же Туполев. Правда, этот уже не дуется на нас. Взялся за ум. Грозится спроектировать такой тяжелый бомбардировщик, что американские летающие крепости сараемы покажутся. Это его слова. Илюшин кается, что в последний момент сделал Ил-2 одноместным. Работа идет. Хотя в процессе производства очень трудно наладить выпуск штурмовика двухместки. Но это и очень важно. Без стрелка мы будем терять наши илы и дальше. Петляков трудится над четырехмоторным П-8. Получается неплохо, но нас очень и очень сдерживает низкая культура производства. Да и само производство. Англичане и американцы выпускают свои бомбовозы тысячами, а мы десятками. Но всего сразу не сделаешь. А Яковлев, где эта сладкоголосая сирена сейчас? Обиделся Яковлев, усмехнулся нарком. «Мы его направили в Омск налаживать выпуск бомбардировщиков Ту-2». Так он уже три письма накатал, виня во всем конкурентов. «Дампала Виришвилла, выругался Сталин. «Пусть обижается. Рабочие на заводе во что попало одеты, не кормлены, а Яковлев на них на всех белые халаты напялил» постелил ковровую дорожку вдоль линейки самолетов и кинооператора зазвал, чтобы все это лицедейство заснять. Реальный случай. Вот я, дескать, какой. Ладно, черт с ним. Теперь о танках. Жаль, что мы упустили время, пошли на поводу у производственников и не вооружили наши тяжелые танки мощной 107-миллиметровой пушкой ЗИС-6. Я же прекрасно помню весенние доклады Грабина, и как бы сейчас это орудие помогло нашим танкистам. Но лучше поздно, чем никогда. Помнится, в документах, переданных Дубининым, было и по Т-34 да, Коба, Предлагалась торсионная подвеска. Это позволило бы ставить дизель не вдоль, а поперек, что сэкономило бы массу места. А новая башня с мощной 85-миллиметровой пушкой сделала бы танк, Настоящим чудовищем для немцев Только это уже не Т-34 А Т-44 Или Т-54 В любом случае этим нужно заняться Без танков нам нельзя И тут одной техникой не обойтись Нужно собирать танки в кулак В танковые армии Вот только кто ими станет командовать Да, у нас есть Рыбалка Лелюшенко Катуков Но ведь у них... У всех нет опыта командования танковыми армиями, как у того же Гудериана или Клейста. А, конечно, могу подписать приказ о создании танковой армии, но нынешние Камбриги и Камдивы не потянут ношу командарма. У нас только есть один опытный товарищ, генерал Батт. На командовании бригады и дивизии мы его проверили. Теперь пусть начинает формировать танковую армию. «Коба, он сейчас увяз в боях под Минском. Отходит к Бобруйску», – вздохнул Берия. «Ему явно сейчас не до формирования армии». Сталин угрюмо кивнул. «Займется, как только наступит оперативная пауза. Если она наступит, отведем гвардейцев в тыл и на основе их дивизии сформируем армию. Только к тому времени было бы неплохо иметь новую технику, «В достаточном количестве и обученные экипажи. А уж генерал Бат, я уверен, сумеет сделать из них отменных бойцов». «Что у нас еще?» «Много чего, Коба», — вздохнул Берия. «В том числе и такое, к чему мы еще даже не подходили. Например, атомная бомба». «Подожди», — нахмурился вождь. «Но Курчатов уже занимается урановым проектом. Пока в теории». Проблема очень и очень сложная. Но мы просто обязаны ее решить. Желательно раньше американцев. Обязательно раньше. Я подрядил товарищей Судоплатова и Тингона вплотную заняться восточным Туркестаном, что в Китае. Там не любят китайцев вообще, а Чанкайши не выносят. Можно и нужно поднять восстание, свергнуть китайских ставленников и провозгласить восточно туркистанскую республику, которую мы тотчас же признаем. А смысл? Именно в Восточном Туркестане находятся богатейшие запасы урановых руд. Не чита тем, что в бельгийском Конго. Ах, вот оно что. Займись этим, Лаврентий, займись. Лишней земли нам не надо, но редкие земли хе -хе, лишними не бывают. Да, Коба. А будет обогащенный уран, мы быстро построим реактор, опережая ферми на год как минимум. И тогда испытание бомбы сможем провести в 44-м, если не раньше. Урановые рудники у меня на первом месте КОБА. Но и других вопросов, на которые уже получены ответы, хватает. Например, месторождение нефти, газа, алмазов, золота, того же урана, алюминия, у нас есть карты, за которые любой геолог душу продаст. Но пока идет война, мы не можем заниматься новыми рудниками и промыслами. Геологические партии посланы. Они работают на местах, отчитываются об огромных запасах. Но это все, на что мы способны. Пока. И, Коба, у меня есть одна просьба, которая касается нашего разговора напрямую. Генерал Батт, отменный вояка... Но как бы нам не потерять его? На мой взгляд, Владимир Петрович нужнее в тылу. Он способен в одиночку так завести конструкторов с директорами, что те живо ускоряются. Это же касается и Бориса Карикова, настоящего инженера и ученого. Было бы просто замечательно, если бы они подготовили себе преемников на фронте, а сами работали бы в тылу. Но ну, если что с ними случится, они не погибнут, а вернутся в свое будущее. Согласен, Коба, но мне бы хотелось видеть их в настоящем. Сталин ухмыльнулся. Хорошо, Лаврентий. Вернемся к этому разговору, когда опять появятся Виталий Дубинин и Светлана Смаркалова. Очень надеюсь, что мы их хотя бы услышим.